«Я здесь дольше многих из вас. И, как и все вы, считал, будто мы можем поражить на том, что имеем. Это недостаток, но довольно, чтобы выжить. Так вот, такого больше нет. Надвигается буря, и не мы ее вызвали». Он помолчал. Потом вдруг сделал шаг вперед и сложил на груди руки. Приезжая в Америку, люди привозили нас с собой. Они привезли меня, Локи и Тора. Они привезли ананси и Льва Бога. Они привезли Лепреконов, Каураканов и Баньши. Они привезли Куберу и Фрау Холле и Эштар. И они привезли вас. Мы приплыли в их умах и пустили здесь корни. Мы путешествовали с поселенцами через моря и океаны. Страна была огромна, и вскоре наши народы бросили нас, вспоминая лишь как существ с далекой родины, оставшихся дома, а не приехавших с ними. Те, кто искренне верил в нас, канули в лету или перестали верить. А мы остались, покинутые, напуганные и обобранные, перебиваться на тех крохах поклонения или веры, которые могли отыскать и доживать, как сумеем. Как мы и делали. Доживали и перебивались кое-как на краю их культуры, где никто к нам не присматривался. У нас, давайте признаемся честно, немного влияния. Мы обманываем их, живем за их счет как можем. Мы танцуем в стрип снимаем клиентов на улицах и часто напиваемся. Мы работаем на заправках, крадем, обманываем и утимся в щелях этого общества. Старые боги в этой новой безбожной стране. Среда помолчал, переводя тяжелый серьезный взгляд с одного слушателя на другого. А они смотрели на него бесстрашно, и лица их походили на пустые маски. откашлявшись Среда сплюнул в огонь. Пламя вспыхнуло и, поднявшись, осветило весь зал. А теперь, как у вас, без сомнения, будет немало поводов убедиться самим, В Америке вырастают новые сгустки верований. Боги кредитной карточки и бесплатной трассы, интернета и телефона, радио, больницы и телевидения, боги пластмасса, пейджера и неона. Гордые боги, жиреющие и недалекие создания, раздувшиеся от собственной важности и новизны. Они знают о нашем существовании и боятся и ненавидят нас, — сказал Один. Полагая иначе, вы обманываете себя. Они уничтожат нас, если сумеют. Настало нам время объединиться. Настало нам время действовать. в круг света вышла старуха в красном саре. Между бровями у нее поблескивал синим крохотный драгоценный камень. «И ты созвал нас сюда ради этой чепухи?» — фыркнула она, и в ее голосе прозвучали удивление и раздражение. Среда нахмурил брови. «Да, я созвал вас сюда. Но это разумно, мама Джи, и вовсе не ерунда. Даже ребенку это понятно». «Выходит, я ребенок», — она погрозила ему пальцем. «Я была древней в Калегате за много веков до того, как о тебе стали даже задумываться. Глупый ты человек». И я ребенок. Похоже, что так, ибо в твоих пустых словах нечего понимать. И вновь на тень снизошло двойное видение. Он видел перед собой старуху с лицом сморщенным от возраста и неодобрения, а за ней стояла огромная, обнаженная женщина с черной, как новая кожаная куртка кожей, но язык и губы у нее были цвета алой артериальной крови. На шее у женщины висело ожерелье из черепов, а многие руки сжимали ножи и мечи и отрубленные головы. — Я не называл тебя ребенком, мамаджи примирительно отозвался Среда. — Но кажется самоочевидным. — Единственное, что кажется самоочевидным, — оборвала его старуха, поднимая руку. А за ней, через нее и над ней эхом поднялся черный палец с острым когтем. «Это твоя жажда славы. Много столетий мы мирно жили в этой земле. согласно одним приходится легче, другим тяжелее. Мне не на что жаловаться. Дома в Индии осталась моя реинкарнация, которая живет много лучше моего. Но я независтлива. Я видела, как возносятся новые боги и как они низвергаются вновь». Ее рука упала. Тень заметил, что остальные смотрят на нее, и во взглядах их соединялись уважение, удивление, даже замешательство. Не далее мгновения назад они поклонялись тут железным дорогам. Теперь боги свай позабыты так же, как изумрудные охотники. «Переходи к делу, мама Джи», — буркнул Среда. «К делу?» Ее ноздри раздулись, а уголки рта опустились. «Я?» А я, как это самоочевидно, только ребенок, говорю, подождем. Не станем ничего делать. Мы не знаем наверняка, желают ли они нам вреда. И ты станешь советовать и выжидать и тогда, когда они явятся ночью, чтобы убить или увести неизвестно куда. На лице ее отразилось веселое пренебрежение. Чтобы показать, его хватило движение бровей и губ. Если они попытаются, — сказала она, — то увидят, что меня не так-то просто поймать, и еще труднее убить. Приземистый молодой человек на скамье позади нее издал горловое хмп, чтобы привлечь внимание, а потом раскатистым басом произнес. — отец мой народ живет в достатке. Мы извлекаем лучшее из того, что имеем. «Если это твоя война обратится против нас, мы можем потерять все». «Вы уже все потеряли», — ответил на это Среда. «Я предлагаю вам шанс хоть что-то отвоевать». Огонь, словно повинуясь его голосу, вспыхнул выше, освещая лица слушателей. «Я на самом деле не верю», — думал Тень. «Ничему из этого не верю. Может, мне все еще пятнадцать?» «Мама еще жива, и я даже не повстречал пока Лору». Все, что случилось до сих пор, просто очень яркий сон. Однако и в этом тоже он не смог себя убедить. Вера основана на чувствах, которыми мы воспринимаем и постигаем мир, на зрении и слухе, на осязании и вкусе, и еще на памяти. Если они нам лгут, значит, ничему нельзя доверять. И даже если мы не верим... Мы все равно не можем идти по пути иному, чем тот, который показывают нам они. По этой дороге идти приходится до конца. А огонь догорел, и волоск-яльф Одинова палата погрузилась во тьму.